29 августа, четверг, Саана. Вещи собраны и уже вынесены на улицу. И Саана с Инкире решили выпить прощального кофе. и н к и р и отодвигает в сторону чашечку и протягивает племяннице маленький сверток. Спасибо за это лето и счастливой осени, говорит она. И Саана тронута до глубины души. Будь ее воля, увезла бы с собой в Херсонки и тетю и весь этот прекрасный дом с мансардной крышей. Утерев рукавом слезы в уколках глаз, Саана берет сверток. Внутри что-то тяжеленькое. Надеюсь, теперь будем созваниваться почаще, произносит Инкери во дворе и сжимает Саану в крепких объятиях. В смысле, созвонимся когда-нибудь? Смеется Та. Они сынки Ризнакомы целую вечность и названивать не любят ни та ни другая, хотя это лето сблизило их так, как ни что и никогда раньше. Хотя бы скажи, как соберешься ко мне в Хельсинки? Добавляет она. Они подходят к машине. Инкери бросает полный ужаса взгляд на Саани на пожитки, коробка с чердака, огромный баул, рюкзак и матерчатая сумка. Решившись наконец закинуть баул назад в багажник старенького жука, ц и а н а вдруг вспоминает, что там двигатель. Со смехом она принимается запихивать все свое добро на заднее сиденье. Потом возвращается в дом, не забыла ли чего, и снимает с в е ш а л к и в прихожей и с л а н д с к и й шерстяной свитер. Она уже давно настроилась у везти его с собой. Он мамин. Натянув свитер, Саана заруливает на кухню, чтобы глотнуть воды. Вдруг звонит телефон. Номер незнакомый, и беззаботность тут же покидает Саану. Она говорит вежливо и ч е р е з ч у р бодро, на что в ответ неожиданно получает приглашение на собеседование утром в пятницу. Камушки с хрустом покалачивают д н о г р о х о ч у щ е г о жука. Пока Инкери едет по грунтовой дороге к н и к а з и с т о м у х а р т е л ь с к о м у автовокзалу, Саана н а б л ю д а я за тем, как сухая трава золотится в лучах августовского вечернего солнца, и ее захлестывает тоска. У Сааны целую вечность не было такого восхитительного лета, как это, проведенное у т ё т и В автобусе она открывает тот сверток. В руке оказывается прохладный, гладкий камушек, а к нему приложена записка, где в и т и е в а т ы м и тетяными буквами выведено: о л ю б и м ы е п л е м я н н и ц ы лунный камень даст тебе возможность почувствовать магическую силу Луны. Это женский талисман, умножающий интуицию той, кто ее носит. Он способен усмирить беспокойство, а также пробудить подсознание и развить эмпатию». Лунный камень, талисман духовных путников, проводник по внутренним мирам. Он усиливает энергию любви и помогает в начинаниях. Следующая новолуние 30 а в г у с т а Для начинаний, да? Саан а с ж и м а е т камушек в кулаке. Пока они едут, он постепенно нагревается до температуры ее тела. В автобусе Саан отправляет Яну сообщение. На пути в Хельсинки. Мысли о мужчине вызывают мечтательную улыбку. Каждые несколько километров Саан а б р о с а е т б ы с т р ы й в з г л я д на экран телефона, однако новых сообщений от Яна нет и нет. Наверное, работа опять пожирает все его время. Расследование становится во главу угла. Саан смотрит в окно, наблюдая затем, как х а р т е л а мало по м а л у сменяется х е й н а л о й Потом и д ё т Лахти и, наконец, Хельсинки. Около призмы Вики. Призма сеть финских гипермаркетов. Кроме Финляндии их можно встретить в Эстонии, Латвии, Литве и России. с а н а понимает, что ей одновременно радостно и страшно. Она вернулась в исходную точку, но теперь все по-новому. Сценарий для подкаста, собеседование на работу и даже парень, хотя конкретно в таких формулировках они это и не обсуждали. Ян, шикарный мужчина, возникший в ее жизни из ниоткуда. Они знакомы, это всего ничего, но между ними творится настоящая магия, и Сани не терпится увидеть, к чему все это приведет.